6. Рок от трёх клинках. Все необычные возможности имеют свою цену. Чем выше власть, тем дороже она обходится. Дворкин из амбера. Лорд Аркан? Нет, подумал я, это бред. Так далеко я никогда не поднимусь. Стоп. Да они же просто узнали мой меч. Облегчённо вздохнув, я придал своей физиономии, приличествующее мастеру дворца Арканмира, пренебрежительно надменное выражение и позволил течению принести меня к гостеприимно открывшимся воротам каралавого дворца. Я знал, кто обитал в этом странном замке. Мало кто видел их в очерчью, но этих немногих хватило, чтобы расцветить древние сказания пышными художественными образами. Вестерлинги относились к своим богам с большим почтением, нежели готландцы. Причины этого очевидны, ведь Имир, главный в нашем пантеоне, был повержен Одином скитальцем, которого, как и прочих асов, мы не относили к числу богов. И утверждали, что их покровители владели силами, действовавшими во всех мирах без исключения. и все: Владыка глубин Лир и хозяин морских ветров Мананан, Огма мастер слов и Лук Солнцелики, Танис громовержец и целитель Дянкехт. и великий бог Эпона и повелитель изначального знания Дагд, Нуаду Аргентлам Сереброруки, воитель-торговец Тихтат и кузнец Ильмаринен. Все они, в отличие от наших асов, были подлинными богами, уже потому, что смертные, населявшие архипелаг Эйниранде, полагали их таковыми. Аготландцы отошли от своих богов, считая их не более чем персонажами детских сказок, не заслуживавшими поклонения, которых асы собственно никогда и не требовали даже когда имели на то как право так и возможность я ухмыльнулся Запятnés сказания Фиона, слепого ясновидящего разрушителя судеб. Похоже, ещё оставались у меня в голове. Эти сведения должны были сейчас дать мне возможность сыграть роль Аркана на таком уровне, чтобы боги Вестерлингов не заподозрили обмана, потому как с теми, кто претендует на божественное звание и соответствующие атрибуты без достаточных на то оснований, разговоры обычно довольно короткие или длинные. в зависимости от того, насколько обнаружившие истину, любят пытки. Эти красочные образы я мгновенно отбросил. И так не сладко, чтобы усложнять положение. Я должен был предстать перед повелителем морских глубин Лиром и убедить его, что к нему явился действительно лорд Аркан, а заодно и назвать правдоподобную причину сего визита. Но секундой позже исчезли эти мысли, потому что впереди появилось нечто больше всего похожее на тронный зал. На гигантском троне из жемчуга и раковин восседал исполин, покрытый зелёной чешуёй. Ярко-голубые глаза его в отличие от глаз прочих обитателей корол-водворца вовсе не походили на рыбьи, и я понял, что обмануть этого бога мне нечего и пытаться. Слишком проницателен был его взгляд. Верное решение. Молвил Лир, качнув трезубцем, обманывать вообще нехорошо, а уж теперь просто глупо. Разумеется, к святым я себя не отношу, однако стараюсь избежать и принадлежности к глупцам. Пока это тебе удалось. Ты получил шанс рассказать свою настоящую историю. Потом я решу, какой смертью ты умрёшь. Не знаю, сумел ли лир разглядеть под шлемом мою улыбку. Страха сейчас во мне не было, как тогда, когда я стоял перед чёрным троном в девятом круге Ада, как тогда, когда я сражался один на один с самим Габриэлем, повелителем эфирных миров. Было спокойствие и некое странное безразличие. Такое, какое бывает у мастеров рукопашного боя за мгновение до того, как на волю выйдет зверь. Я не собирался выпускать тигра, если только меня действительно не начнут убивать. Тогда к черту все правила, ограничения и игровой кодекс. Мне уже будет все равно. Зачем мне что-то рассказывать, если я уже обречен на гибель, чтобы утолить твою жажду знаний, повелитель глубин? Лир коротким взмахом тризубца очистил зал от своих слуг и закрыло тяжёлые бронзовые двери. Пространство вокруг меня освободилось от воды, и я остался как бы в пузыре чистого воздуха. "Дай мне увидеть твоё лицо", сказал он. Я исполнил эту просьбу, не без опаски, сделав вдох. Воздух оказался влажным и горячим, но вполне приемлемым. "Готландец", с оттенком удивления проговорил Лир. Ваш народ не любит глубин, даже ваши далёкие предки почитали лишь верхние слои моря, потому что в нижних обитала змея Йормунганд, пояснил я, а уж её почитать они никак не могли. Мне безразлично ваше суеверие, но ты пришёл сюда с артефактом творца и без позволения, с какой целью? Без всякой цели. Более того, я никогда не стремился посетить твой дворец. Не лги, сюда пройти просто так невозможно. Бог подводного царства описал трезубцем замысловатый знак, и я вдруг почувствовал, как невидимые веревки связывают ноги и руки, а петля ложится на шею. Меч Аркана вылетел из ножен и одним движением рассек все путы. «Пожалуйста, давай обойдемся без этого», – тихо сказал я, опуская оружие. «Я не враждую ни с жителем, ни с богами и неранды. Дай мне уйти, и более я не нарушу твой покой. Обещаю». Лир рассмеялся. «Покоим, приятель, я сыт по горло, а вот развлечений мне здесь порядком не достает, а ты их обеспечишь тем или иным способом». А этот язык мне был знаком. Крес в такой манере говорил тут, первый обитатель моего разума, без противоречий, и алерон носитель меча. Теперь я знал, что они на самом деле были различными воплощениями одной личности, весьма знаменитой в высших сферах. И знал ещё кое-что, вряд ли известное многим. Когда довольно близкий родственник Ориона проявится, я просто обязан был ответить в том же стиле. Рассказы о приключениях для тебя заменяют само приключение. В таком случае я мог бы предложить тебе нечто лучшее. Почему бы великому и могучему владыке подводных пределов не вступить в ряды искателей приключений, с тем, чтобы испытать эти непередаваемые ощущения самому? Лир коротко хохотнул. И как ты себе представляешь бога в роли авантюриста? Запросто, сказал я. ОниServiceProviderы это не так уж редко, и на скуку им никогда не приходилось жаловаться. Что же, признало он. В твоих словах имеется крупица здравого смысла. Однако авантюристы не отправляются в поход за здорово живёшь. Предварительно всегда требуется установить цель поиска и самое главное награду. Чёрт, он был прав и переигрывал меня на этом этапе. Или нет? Эдат Кузрев всегда оставался при мне, но выложить его я мог лишь однажды. А стоит ли теперешний момент того? Стоит или нет? Другой карты у меня сейчас не было, а пропускать ход я не имел права. Поиск сформулирован весьма просто: определить группу игроков, не подавших заявки на участие, но активно использующих свободные фигуры. Задача ясна. От удивления Владыка Подводных Краюв чуть не выронил тризубец. Ты это серьёзно? Когда уж серьёзнее? Откуда смертным известны такие тонкости? Я не спрашиваю даже откуда ты узнала о самой игре. Знаешь, шиной угол зрения порой открывает достаточно многое. Я не лгал, хотя к правдивым словам и имели весьма отдалённое отношение. Что касается награды, не думаю, что арбитры поскупятся на премию для исследователя, обнаружившего неучтённых игроков. А даже если поскупятся, он и исследователь всегда может предложить ту же информацию совету. Последнее слово я слышал только один раз, когда его мысли случайно оказались открытыми для меня. Та интонация, с которой произносил это слово он, кое-что говорило о статусе данного объекта. Реакция Лира окончательно убедила меня в том, что моя интерпретация была верна, по меньшей мере, наполовину. «Ты знаешь, о чем говоришь?» – выдавил он. «Теперь знаю», – открыто ухмыльнулся я. «На первом этапе поиска я с удовольствием составлю тебе компанию». «Еще бы!» Владыка подводного царства поднялся с трона и, шевельнув хвостовым плавником, оказался вплотную ко мне. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Однако и я теперь кое-что знаю. А тебе, в частности, я сильно подозревал, что так оно и было, но всё-таки задал вопрос, который обязан был задать в этом месте. И что же именно? Не следует недооценивать истинных богов, нравоучительно заметил Лир. Кем ты приходишься, Орион у прорицацу, юноша? Очеевший получить указание обычным путём, королева драконидов привела в действие собственный оракул. смонтированный на основе тривиальной доски, сей невероятно архаичный аппарат включал в себя некторы схемы, отвечающие за случайность происходящего. Внешний оракул напоминал сложное сплетение стальной, серебряной и адаманитовой проволоки, в котором мягко покачивались кристаллы различных размеров, форм и цветов. Вся эта трёхмерная паутина была заключена в подобие полупрозрачной коробки, увенчанной маленькой сферой-передатчика. Кристалл-приёмник той же формы, но несколько больших размеров, находился под ли костяного трона Сейры. Там же должен был располагаться и талисман контроля, но читающая по звёздам давно отказалась от его использования, предпочитая отдавать оракулу приказы непосредственно, без помощи вещей, принцип работы которых был ей неясен. По правде говоря, принципа работы оракула она также не знала. Однако тут королева драконидов утешала себя мыслью о том, что остальные властоiteli находятся даже в худшем положении. Они вообще не имеют такого помощника, активировавшего оракула. Сира немного подождала, давая тому возможность доложисть об исправности собственных систем. Затем выпустила горячий пар из правой ноздри и отдала команду смоделировать звёздное небо, не вводя никаких начальных условий цветные кристаллы оракула безмолвно мерцали в течение нескольких минут а затем слабые энергетические разряды пробежали по проволочным сплетениям к передатчику приёмный шар утратил ледяную прозрачность почернел изнутри и в его глубинах начали проявляться светящиеся точки звёзд заранее созданным заклятием она заставила своё зеркало восприятия внутренность кристалла как реальное небо и перевести звёзд на язык в форму, более удобную для интерпретации. Зеркало исполнило требуемое, и королева драконидов ничуть не удивилась, прочитав последний окра стих послания своих неведомых покровителей. «Умейте ждать, ваш час придет, сейчас или век спустя. Да, будет труден переход, но муки лишь костяк. Его вам надо нарастить и вплоть судьбы облечь, любой ценой». Иначе жить вам не придётся. С плеч чуть слышно шлем слетает. Шлем, ну, вместе с головой. Ещё удар, и смерть всем тем, кто не избрал покой. Расплата коротка, удару уже не отвратить, но можно в паутине чар свой статус сохранить. Запомните, нет ничего, что истину несёт. Запомните, нет никого, кто к цели нас ведёт. Запомните, вся жизнь обман. А смерть ужасный блюев, способен высасывать из ран всю кровь. Спасения нет. Как ни то обчего пути, но есть один приём, который может применить любая из сторон. В игре нет проигрыша, есть лишь вечный переход и смена статуса. Не все однако в свой черёд Ходили. Правила порой меняются, и тут способен завладеть игрой любой нашедший кнут. Ответьте, где проходит грань между добром и злом? Гроза прошла, потух вулкан и стали страшным сном опасности игры. Врата закрыты, но как знать, добрался ли хоть один из ста до грани? Если да, расчет не полон, и теперь сам Рок уж не указ. Агентам лордов высших сфер один у них приказ. Концы упрятать, в воду, в лед. Отель в пламя всё равно. Одно условие проход закрыть и вот окно назад во внешние миры зашить тканью льет. А это значит, что игры вам не видать вовек. Почернев от безысходности, Сера потеряла сознание. Приговор не оставлял ни малейшей надежды ни ей, ни всем тем, кто некогда отдал свой голос за повергнутого. Все эти игроки уже были объявлены проигравшими. Зеркало чёрной бронзы отразило саркастическую ухмылку повелителя мироздания, гримасу, которая сначала времён не сходила с его бесплотного лица. Алирон слегка поклонился, и Янг-Дзе ответил прищуренным взглядом, точного значения, кое его дакан, хорошо знавший учителя, распознать всё же не смог. "Есть проблемы?" спросил носитель меча. "Есть", согласился коготь тигра. "И одна из них ты". Ньюлавима отреагировала мгновенно. В его руках возник бич божий и хлестнул по подтекающей ноге Алерона, но того на прежнем месте уже не оказалось. Швырнув плащ в голову противника, носитель меча на долю секунды опередил Дакана и успел обнажить свой клинок, принимая боевую стойку. Йоми. Развейтесь, японский. Прогремел голос мастера. Дакан немедленно погенизал. Но учитель Ушины Янг за железный шарик просветил в воздухе и ударил в голову неуловимо с такой силой, что молодой странник не только потерял сознание, но и вылетел в коридор. Чему, правда, способствовал небольшой мысленный импульс мастера. Впечатляюще кивнула Лиро, опуская меч, но не торопясь убрать его в ножны. Так в чём конкретно состоит проблема? Ты обманул меня. Это как даже К примеру, когда называл себя при первом нашем знакомстве. И пару раз после этого. Сними-ка маску. Или мне необходимо пустить в ход твое истинное имя? Носитель меча медленно снял перевязь, аккуратно вложил клинок в ножны и отправил его на оружейную стойку. Пока меч плыл по воздуху через весь зал, Алирон менял облик. Вот так, Орион. А теперь пришло время объяснений. «Не думаю». «Как и чем ты думаешь, поверь, меня интересует весьма мало. У тебя просто нет выбора». Коготь Тигров стал. И хотя Орион Провидец превосходил его по меньшей мере на фут, у стороннего наблюдателя, окажись в тот миг здесь таковой, наверняка сложилось бы впечатление, что они на самом деле одинакового роста. Вебор имеется всегда Янгдзе. Арион расстегнул рубаху, отбросив её прочь вместе с поясом, и остался как и его противник в коротких штанах, не стесняющих движений. Не зачем доводить дело до вооружённого конфликта. Нож в оружие руки, и стать зверем там, где ему место. Арион хмыкнул и принял стойку журавль, поднимающийся к облакам. Многое рассказывал своим ученикам мастер школы Тигра, а многому упоминалось в сих преданиях, и польза это приносила немалую, однако не возвышенное эпические повествования, ни тактическо-поэтические легенды о прошлых временах никогда не сравнились бы с тем, что происходило сейчас в зале. Зрелище такого уровня могло бы быть оценено по достоинству разве что в отдельных домах высших сфер, но и там подобные поединки происходили не чаще одного раза в тысячелетий. потому что очень немногие бойцы достигали столь высокого уровня, и ещё меньше было таких, которые и тогда не покидали арены. А уж свести вместе двух таких бойцов и вовсе нереально. Однако эта дуэль была более чем реальна в своей нереальности. Подобные громовым стрелам выпады Янгдзе искрами разбивались на щите твердой воли Ориона. Черные вихри ударов провидца натыкались на пламенную стену, выстроенную из холодной ярости когтя тигра и его же несокрушимой уверенности в собственной правоте. Блоки были ударами. Защита одновременно служила и атакой. Контровыпады противостояли финтам и обводам. Парирование же странным образом объединяло обоих бойцов. Поединки с участием мастеров высшего уровня, коль уж они вступили в бой по-настоящему, в полную силу, обычно завершаются смертью одного из противников или обоих. Но не так было сейчас. «Ты доказал, что хотел?» Спросил Орион в мгновение передышки, пока Янгдзе не начал проводить следующую серию ударов. «Я не доказывал», – спокойно возразил Коготь Тигра. «Доказывал ты, я лишь проверял». «И как проверка?» Удовлетворительно. У тебя по-прежнему нет никакого выбора. Я вполне способен удерживать тебя до тех пор, пока мы оба не рухнем от истощения, а ты не можешь покинуть это тело, так как я тут же нанесу смертельный удар. Мне кажется, для тебя будет гораздо проще пойти на некоторые уступки. К сожалению, ты прав. Кивнул Провидец. «Удивительно. Твое боевое искусство равно моему, и одно это позволяет тебе говорить на равных с высшими, несмотря на то, что по рождению ты принадлежишь к простым смертным». «Мой тебе совет, Орион, не злоупотребляй этой терминологией». «А что в этом злого?» «Особого зла здесь нет, однако имеется опасность». «Какая опасность?» – удивился провидец. «Кому она грозит?» тебе прежде всего, потому что взято из игрового кодекса наименование фигуры, поля, доска, смертные, высшие, игроки, арбитры, прочие реквизиты игры это название и не более того. Они даже не отражают реального положения вещей. Это общеизвестный факт. Ну и что же? Обдумывай мои слова, вздохнул Янадзе. Иначе тебе конец. Ты угрожаешь? И я никогда не угрожаю. Это как я и сказал, лишь совет. Когда примешь определённое решение, сообщи его, пожалуйста, мне, чтобы я знал, будем ли мы продолжать этот поединок. Коротко поклонившись друг другу, они расстались не друзьями, но и не врагами. В высших сферах это называлось уход с сохранением лица. Где допустили мы ошибку? Трудно сейчас что-либо точно разузнать, но я прочесть попробую по рунам, чего нам нужно вскоре ожидать. А ты не знаешь? Нет, подозреваю, от знания это очень далеко. Я вижу путь, ведущий в ад из рая, я вижу, как рождается закон, ломающий все наше представление о сути мира, но мои глаза затемнены покровами творения и не способны охватить весь зал». Ну хорошо, давай отложим споры до той поры, когда в сплетении их слов мы сможем отыскать нить приговора и подмешать в отравленную кровь чуть-чуть святой воды. Весьма забавно, но свидения нужны. Так в чём вопрос? Пошли, что-то дептом нерозданья, чтобы выпустить из мира чёрных грёз того, чьё имя предано забвенью. Ты шутишь или хочешь взять реванш? Тогда я пас. Мне было разрешение дано на две игры. Пока карт-бланш не кончится, я не намерен тратить в пустую драгоценные часы. Тем более, что близок час расплаты, я слышу, как вдали скрипят весы. Армагеддон? Вот именно. А может, все это план врага? Хете рискнёшь поставить свою жизнь? Да, ход не сложен, но когда кажешь ты, что это ложь, и главное, что станешь с нашим миром? Я, как напарник, не смогу подать заявку на участие в турнире. Мы никому не можем доверять. Ведь наш альянс выходит из расчёта в настолько, что в селени подряд дорожат это возбуждение, так плотно нас взяли в окружение, и взгляд арбитров вскоре нас откроет миру. Тогда на сцену выйдет наш сюрприз. «Морфейн!» «Я не шучу. Во всем турнире остался лишь один достойный приз, и я не отступлюсь. Ты слышишь, Балмот? Пускай сам ловче выйдет на манеж!» «Безумие! Ты с ним желаешь драться? О, уже лучше сразу горло перережь себе, иначе будет твоя участь ужаснее конца отца богов!» «Ты сдался?» «Нет, но я не безрассуден и жизнью не пожертвую!» «А кровь? Готов пролить ты для победы или...» «Куда и чью?» свое и на алтарь. Такой ход нам подкинет у ему силы. Или приправит тот далекий край, откуда нет обратного возвращения. Не факт. Согласен. Только почему из тех, кто шел за даром воскрешения, все как один отвергли мрак и тьму? Нет, свет опаснее, чем предполагаешь ты и твои коллеги. Он хранит секреты, о которых ты не узнаешь, пока их вид тебя не ослепит. Опять свою краплёную колоду ты хочешь подложить? Не верю я в отсутствие законного исхода. Не верь. Я крестить тебя струя твоей же крови на алтарь пролитой. Ты понимаешь, это не игра. Мы вывели на сцену ужас скрытый в мгле веков, и старый мир восстал. Но старый мир давно до основания был стёрт, и лишь обрывки из легенд нам говорят, что наши пожелания имеют корни в нём. Вот так-то. Нет. Да. Я не верю, это невозможно. А мы старый мир, мы плоть его и кровь, мы его мощь и сила. Так ли сложно определить, где сорван был покров? О, причины. Вот это, вне сомнения. Наш урок был создан нашей же рукой, и чтобы восстать из пепла сожалений, он должен был изображать покой. Возможность, впрочем, есть еще отвергнуть такой удел. Но жертва велика. Мы будем жить в отбросах среди черни. Не жизнь, существование. На века. Но в нужный час труба из Рафаэля нас повлечет за воинством врага. И вот тогда мы сделаем то дело, которое прославит нас. Так-так, предатели из Хотор Магеддона решают. Ничего себе расклад. Такой не увидите Ориона в его всеоткрывающем сне. Ха, я не провидец. Мой дел расчеты, статистика и тысячи таблиц архивов. Впрочем, все мои заботы определить оклад всех нужных лиц. А этого вполне хватает, верно? Да. Так вперед, я выйду за тобой. А чья фигура вступит в битву первой? Хм, Орел. Не угадал, мой дорогой. Лир преобразился. Теперь он был подобен высокому человеку, с головы до ног закованному в зеленовато-бурую броню из мельчайших чешуек. Общее впечатление портили лишь змееподобные с вертикальными зрачками глаза, похожие на сгустки голубого огня. "Зачем ты носишь такую личину?" спросил я. "Там, куда мы пойдём, к ногам отнесутся более благосклонные, нежели к моей обычной форме". Наг это что ещё значит? На одном из старых языков так и именовался расы людей-змей, песнял вир. И называй меня орм. Орм скандинавский червь, дракон, змей. Наг санскрит, змей. Змей, хорошо. А куда мы направляемся? Туда, где всегда можно за определённую цену добыть нужную информацию. Вы назовите эти земли преисподней. Я кисло улыбнулся. Атские края уже становились для меня чем-то вроде пивнушки, куда народ заходит после тяжёлого трудового дня с целью передохнуть и пропустить стаканчик другой. Лимп, первый круг преисподней. «Знакомая стеклянная дверь оружейной лавки, рог о трёх клинках, где я не столь уж давно приобрёл меч предназначения». Лир привычно дотронулся левой рукой до потайной кнопки над притолокой, одновременно потянув дверь на себя. «Орм?» – удивлённо спросил стоявший за стойкой хозяин. «Давненько не виделись, рад весьма рад. А это кто?» «Впрочем, Йохан с тобой мы уже знакомы», – добавил он, очевидно припомнив меня. Что же, добро пожаловать. Весьма рад, кивнул Лир Орм. Как идут дела, Роберт? Как обычно, тебе нужно что-то из моей коллекции? Нет, с оружием проблем нет. А кое-какие сведения не помешали бы. Это что-то новенькое. С каких пор тебе интересуют информации? С тех пор, наверное, как я могу позволить себе оплосить и Роберт усмехнулся. «Что же, заявление достаточно откровенно. Что именно тебя интересует? Как для постоянного клиента обещаю добыть все с минимальной оглаской и за приемлемую цену?» «Приемлемой ценой, Йохан, тут считается ситуация, когда у клиента, у меня то есть, выбивают из кошелька все до последней монеты», – пояснил Лир, обращаясь ко мне. «И что в этом нового, Орм? К тебе отнеслись еще по-божески». «Йохан, пожалуйста, не употребляй здесь последнего сравнения», – попросил Роберт. «Ты подрываешь мою репутацию». «Прости, больше не буду». «Ладно, ближе к делу. Что вам нужно?» «Не так уж много. Имена тех, кто вступил в игру, не имея на то разрешения». Присвистнув, Роберт черкнул несколько слов на куски пергамента и вложил его в открывшуюся на прилавке щель. Результат будет через несколько минут. Пока можете посмотреть образцы одного нового проекта, связанного с появлением бадельных регионов в вселенной. Он не успел договорить. Дверь магазинчика взорвалась мельчайшими осколками, и снаружи данюссяля с оружием и доспехов. Здание окружали десятки солдат. Похоже, вопрос оказался куда более удачным, чем я смел надеяться. Тот же расчёт проделали Лир и Роберт, переглянувшись, оба поморщились и взялись за оружие, готовясь к схватке. Я также обнажил свои клинки. Не меч Аркана, тот останется в ножнах до последнего момента. Мне вообще не хотелось пользоваться им, уж слишком опасно, но без этого, возможно, не обойтись. Что же, пусть все последствия падут на голову того, кто заставит меня обнажить клинок мастера. Эй, вы там, выходите с поднятыми руками и без оружия. Хриплый голос говорил не на языке бездны, а на общем, что вовсе не добавляло его предложению привлекательности. Убирайтесь отсюда, выкрикнул Роберт в ответ. Вы ещё заплатите мне за дверь. А, Роберт, тебе ничего не грозит, так что можешь спокойно покинуть здание. Убытки отнесены на счёт нарушителей спокойствия. Может, и правда выйдешь, шепнул я. это здесь уважаемая личность с тобой могут ничего не сделать вы мои клиенты обиделся хозяин руко о трёх клинках и не в моих правилах просить клиентов в трудные ситуации зряди в третий арбалет он нацепил пояс с набором метательных ножей и выложил на прилавок сверкнувшую серебром секиру пеняйте на себя донеслось снаружи именем сумеречной леди вперёд Лир встретил их в дверях, насадив на трезубец сразу двоих. Еще двое нападавших встретились со стрелами Роберта, а пятый напоролся на лезвие меча предназначения и послушно спулс на пол. «Мимоходом я отметил, что к человеческой расе с той распространенной в аду они не принадлежали. Из ран текла не кровь, а дымящийся при соприкосновении с воздухом Ихар, призрачная кровь миражей». Следующая волна атаки была помощнее, так что мне даже пришлось позволить одному из миражей оцарапать мою броню. Впрочем, большего он, лишённый нижней половины туловища, уже сделать не мог. "Орм", выдохнул я. "Что могут делать впреисподние и питатели нереальных миров? А хочется за нами, к примеру", буркнул Лир, стряхневы отдамящиеся капли со своего тризубца. "А вот кто такая сумеречная леди, хотелось бы мне знать". сумричная леди, она же царица теней, она же принцесса Исса. Речитатив об мол Белороберт, дочь белой ведьмы, так её, по-моему, когда-то называли. Соста лира сорвалась проклятие на неизвестном мне наречии. Жена обитателя пирамиды. Вот это влипли. Эти имена и связанные с ними истории не были мне известны. Я не стал просить Лира рассказать их, уж больно момент был неподходящий. Однако сделал соответствующую мысленную пометку. Древние предания зачастую оказывались куда ближе к истине, чем предполагали их создатели. И уж точно ближе, чем казалось нам. живущем в реальности, если только может называться реальностью мир, сотворённый владыками высших сфер в размытых рамках доски судеб и предназначенный исключительно для игры. Впрочем, как раз называться может. Эй, не засыпай! Восклóс Роберта вывел меня из прострации как раз вовремя, чтобы я успел парировать удар очередного нападавшего, хищника чёрт побери, и всапорить ему бок. Хищник однако был посильнее предыдущих врагов, и остановить его могла лишь смертельная рана, которую он и получил мгновение спустя, неосторожно подставив широкую спину Роберту, а уж тот не замедлил воспользоваться своей секирой по назначению. Лиру пришлось повозиться со своим хищником чуть подольше, так что я успел подобраться к ним и увеличить список своих жертв ещё на одного обитателя нереальности. Никого больше. "Полуотвердительно произнёс Роберт. Я не слышу", сказал Лир. "На вылазку?" спросил я. "Опасно. А чего ждать? Или у тебя есть группа поддержки?" "Увы", вздохнул Роберт. "Взаимопомощь в этих землях почётом не окружена. Ладно, идём." Только поосторожнее, о миражах я немного наслышан. Черти, бесы, демоны и дьяволы по сравнению с некоторыми из них, дети малые. Стекло разбитой витрины слабо хрустело под нашими ногами. В округе не было заметно никого и ничего. И это настораживало. Весь Лимп в целом и Сумеречный лес в частности, разумеется, не числится среди самых оживлённых мест, но Рок от трёх клинках находился в весьма известном месте, у границ Пологового холма, самой известной гладиаторской арены в младших кругах Преспудний, что могло удержать любопытных от того, чтобы явиться на шум схватки. Ответ, как обычно, появился у меня в голове почти мгновенно и понравился мне ещё меньше всей этой ситуации. Их это звали, проговорил я. Но куда? удивлённо спросил Дир. Неверный вопрос, Орм, заметил Роберт. Её бы сперва поинтересовался, откуда это известно нашему приятелю, и только потом, какая причина заставила командира миражей дать отбой. Чёрный трон атакован, быстро произнёс я, заставив собеседников поражённо застыть на месте. Авакс собирается проникнуть в реальный мир именно здесь, где понятие реальности весьма растянуто. В первую очередь, в стороне мимесных же питателей. Норму едун не было б явлен, возмущённо заявил Роберт. Это же против всяких правил. И когда это его останавливали правила? риторически вопросил Лир. Ты прав, Йохан, медлить нельзя. Если бы только нейтрализовать дохуту и её сумеречных миражей, игроки и арбитры объединёнными усилиями совладают с прорывом, как и в прошлый раз. Однако, как быть с нереальностью? Карнак. Что, воскликнул Роберт? Ты спеть Лорм, вызывать охотника на демона в ад? до того, как получить имя охотника на демонов, Корнак дважды сражался с чарами белой ведьмы и дважды одолел её. Сделай это и сейчас. Тем более, что выбора у него, как и у всех нас, нет. Где здесь ближайший путеводный камень? В полум холме, указал Роберт, которому Затей явно не нравилось. Всё же прошу, подумай, как следует. уже подумал, идём. Ваша помощь не будет лишней, однако основную работу проделает именно Карнак. Ведьма склонилась над зеркальной гладью чаши и прошептала нужную формулу. Прозрачная вода тут же отразила тех, кто посмел задать вопрос о нём и его соратниках. Двое были ей неизвестны, однако третьего дохут узнала сразу же, несмотря на насимую им личину нага. Из её груди вырвался короткий полусклеп полустон. Владыка Марии Лир. Мобилизовав отряд особого назначения, оболтавшись неподалеку от преисподней, Белая Ведьма дала ему цель. Миражи исполнили приказ, однако несколько минут спустя поступила его директива, отменяющая все ранее полученные указания. И Лир с союзниками остались целы и невредимы. Да Худ сильно подозревала, что на сей раз ее муж допустил ошибку, но сделать ничего не могла. Или могла? Пора и слова она заставила чашу отразить не только зрительные образы, но и звуки. Это произошло вовремя. Ведьма успела услышать произнесенное Лиром имя Карнака. Ее глаза наполнились слезами. Это имя до сих пор заставляло царицу теней ощущать себя простой женщиной. Искры былой любви не угасли даже после того, как собиратель в пирамиде Алкарас взял ее в жены. Воспоминания вспыхнули огненной бурей, на миг вернув доход, ощущение жизни. «Нет», – гневно подумала она, – «теперь это должно кончиться иначе. Больше Карнак не предаст ее, не обманет своей любовью, которая всегда повергала ее во мрак, в тот мрак, который владел принцессой Иса безраздельно». «О чем ты задумалась, доход?» – прозвучал мягкий голос. «Ни о чем, повелитель». промолвила сумеречная леди, поспешно закрывая своё сознание. Алкар-ас, рождённый в восьме старого мира из крови боли и страха, никогда не понимал людей. Для общения с поклонниками необходимыми каждому из богов, об особенностях столь древних, требовались текто служил бы ему добровольно, ни для чего иного, по его мнению, люди не были пригодны. У царицы тений никогда был выбор: уйти навсегда или присоединиться к нему. Иногда она начинала жалеть, что проявила молодошие, но теперь выбора у неё не было. Или всё же был, ведьма не знала. когда-то дохут по праву считалась одной из самых могущественных волшебниц, чародеек и колдуний, как бы ни называли смертные владеющих различными отраслями искусства, оно не перестанет быть единым. Когда-то она полагала, что надёжно держит собственную судьбу, да и не только собственную, в своих руках. и в критической ситуации всегда сможет сделать правильный выбор или хотя бы просчитать все имеющиеся варианты. О, силы цари за теней обладала и теперь имела с у неё и власть, равной которой нет ни у одного мага смертного. Среди богов и то не каждый был столь же могуч. Но за всякое могущество надо платить, и до худ заплатила жизнью и душой. Что это значит, способен понять только те, то лишился их